В неурожайном двадцать первом году. Ваня тогда еще был грудным. Феона Ивановна всю дорогу несла его на руках, а старшая сестренка шла пешком, держась за материнский подол. Они так бедствовали в пути, что притившие их на ночь в Миллерове бездетные пожилые кооператор с женой стали упрашивать Феону Ивановну отдать младенца на воспитание. И родители было заколебались, а потом взбунтовались, поссорились, прослезились и не отдали сыночка кровиночку. Так они добрались до рудника Сорокина и здесь осели. Когда Ваня подрос, уже кончал школу и выступал в драматическом кружке, Василий Игнатьевич и Фиона Ивановна любили рассказывать гостям, как оператор в Миллерове хотел взять их сына,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 Хитрость и подкуп были здесь бессильны. Освободить Матвея Костевича и других можно было только напав на тюрьму. Такая операция была теперь под силу районной подпольной организации. К этому времени организация пополнилась офицерами Красной Армии из числа раненых, лежавших в Краснодонском госпитале, спасенных стараниями Сережки Тюленина, его сестры Нади и няни Луши появлением Туркенча группа молодежи, созданная Филипп Петровичем при подпольном райкоме, получила боевого руководителя, боевого в прямом значении этого слова, то есть руководителя военного.